Эшби чуть отдышался, оглядел всех троих и продолжал рассказывать. Нам казалось важным не только очертить непосредственный круг подозреваемых, но и продумать концептуальный подход к розыску Вакха. И мы такой подход нашли. Тогда, приехавший в Балтимор, резидент закрепил конверт с посланием в Макдональдсе. Помощники мистера Кевенову. Справедливо искали либо людей, видевших самого резидента, либо машину, из которой он выходил. Но никто этого не видел, за исключением одной случайной свидетельницы, которая помнила только конверт и никак не могла вспомнить даже роста незнакомца, во что именно он был одет. «Нужно отдать должное нашим аналитикам», — продолжал Эшби, — Они прокручивали практически все варианты, пытаясь обнаружить зацепку, благодаря которой мы могли бы выйти на нашего резидента. И такую зацепку нам удалось найти. Он сделал эффектную паузу и затем сказал. «Но сначала я хочу обратить ваше внимание на этот балтиморский вариант». Ведь тогда мы не стали задерживать этого шведа. Сюндема, — подсказал Кевиноу, — благодарю вас. Сюндема, который благополучно передал конверт в резидентуру советской разведки. Позже, через своих людей, мы выяснили, что проявивший выдержку мистер Кевиноу оказался абсолютно прав. Конечно, это была дезинформация, и мы ее пропустили. Но наши английские друзья были встревожены, что мы, узнав от них об утечке информации по базированию наших подводных лодок, повернули их обратно в Южную Америку. Обе лодки тогда шли в Великобританию, и наши друзья, передававшие нам эту информацию, были шокированы, узнав о нашем решении. Признаюсь, не лучшим решением. Но такие вещи, как вы понимаете, господа, решаю не я и даже не наше руководство. На таком решении настояло тогда военное ведомство, а у них всегда бывают свои резоны. Как бы там ни было, мы фактически подвели наших английских друзей. Ведь сообщение об их направлении мы получили от Secret Intelligent Service, который в свою очередь информировал, как мы предполагаем, их наиболее ценный агент в советской разведке. Наконец, в ЦРУ начали работать аналитики такого масштаба, как вы, мистер Эшби, довольным голосом заметил Блант. Старина Шерват был слишком консервативен и не имел такого планетарного мышления, как вы. Он больше думал о своей стране, чем об интересах союзников. Об общих интересах. Он сказал это намеренно, чтобы его услышал и понял Хэшлим. Старики часто бывают консервативны, понял Хэшлим, который был другом шервуда Но посланец из Лондона ничем не выдал своего отношения к словам молодого коллеги. Он был до этого достаточно умен. «Речь идет не о планетарном мышлении», — возразил сам эшби Мы говорим сейчас о розыске этого вакха. Уже тогда было ясно, что по лодкам мы имеем очень ценного агента, внедренного в нашу военную промышленность. Причем тут промышленность, не понял Кевиноу. Обе лодки получали одновременно некоторые технические детали с одного из калифорнийских заводов, пояснил Эшби. Совпадение исключено. Мы проверяли все подводные лодки и смогли установить, в чем наличие общих черт именно у этих двух подводных лодок. Вы меня понимаете? Вы хотите сказать, что агент ВАГ знал, куда должны пойти технические детали этих лодок? Понял Хэшлин. Конечно. Он знал, где в Англии находился пункт назначения и вычислил базу НАТО. Остальное было совсем не нетрудно. Но повернув обе лодки, мы приняли непродуманное решение. Советская разведка поняла, что мы имеем своего информатора среди ее сотрудников. Это была наша большая ошибка, я официально приношу свои извинения английским коллегам.